«Я могу потерять детей?» Майя забеременела, когда ей было 19, на втором курсе института. Про беременность поняла не сразу, ближе к 11 неделям. После положительного теста пошла в ближайшую женскую консультацию. В женской консультации ее посмотрели, беременность подтвердили. Правда, первично доктор сказал, что срок несколько больше недель 13. Далее направление на УЗИ и скрининг. Через несколько дней в мая проходит скрининг. Новости ошарашивают. Монохреальные диамниотические двойни 12 недель. Беременность проходит практически без осложнений до 25-й недели. В 25 недель акушер-гинеколог и женской консультации отправляет маю на очередное УЗИ. Увы, по результатам обследования выявляют снижение кровотока у первого плода. Врач дает мае направление в род-дом, объясняет, что надо наблюдать за состоянием плодов. Беременные ложится в стационар. В отделении патологии проводят углубленное обследование и понимают, что возникло серьезное осложнение беременности. Фетофетальный транфузионный синдром. Проще говоря, это образование патологических анастомозов в плаценте. Плацента на двоих одна. Вот один плод становится реципиентом, у него снижается кровоток, уменьшается объем крови, появляется маловодие. Второй плод – донор, у него многоводие и избыточный объем крови. Лечение при такой ситуации возможно, например, лазером, но клиник, которые выполняют данные вмешательства, очень мало. Не во всех регионах они есть. В нашем нет. И в радиусе ближайших 400-500 километров, а то и больше, тоже нет. Срок у мая подходящий. Клиника ее готова взять. Рассказываем женщине суть процедуры. Говорим о возможных осложнениях. Я могу потерять детей? Да, 20-30%, к сожалению. С большой долей вероятности один останется жить. Если вы откажетесь, то гибель плодов будет 100%. Это лишь вопрос времени. Майя взяла день на подумать, а поздним вечером сбежала из дома. Спустя несколько дней мы узнали не очень приятную новость. Майя в частном порядке сходила на УЗИ, где выявили антинатальную гибель одного плода. Врач УСД, которая выполняла исследования, работала еще и в государственной структуре. Она дала свои рекомендации беременной, но почувствовала неладные и передала патронаж в женскую консультацию. Женская консультация Майю с собаками искали, ибо она была не замужем, а по прописке не жила. Нашли спустя еще несколько дней в какой-то деревушке у отца. Температурищую, бледную, слабую. Ее снова привезли в перинатальный центр, где, к сожалению, констатировали гибель второго плода. Почти 20 дней женщина провела в отделении реанимации. Боролись за нее саму и ее матку. В принципе, если бы сразу удалили матку, то было бы быстрее и проще. Но акушеры легких путей не ищут. 19 лет. Детей нет. Прошлись по лезвию ножа, выхаживали совместно с реаниматологами, как могли. От нас Майя ушла с маткой и на своих ногах.